Голова шестнадцатая. Что с глобусом? Карлик вывел на сцену мальчика. Это был ребенок лет пяти, заливающийся слезами и не пристающих ныкать. Когда я увидел его, то испытал весь спектр эмоций. От разочарования в том, что это не брат Серова, до жалости к незнакомому приньку и его родителям, которые не досмотрели. Теперь я стоял перед тяжелым выбором, Спасти пацана в обмен на пистолет, который может унести еще много жизней в руках Раневского, или сделать вид, что, не замечая несправедливости вокруг себя, и бросить паренька на произвол судьбы, это было чертовски тяжело. «Уходи», — приняв решение, — сказал я дочери Германа. Та посмотрела на меня растерянным взглядом. «Найди лаизу и освободи ее. Встретимся позже в твоей старой пещере». «Костя!» Людмила крепко вцепилась в мое плечо и подалась ближе к уху. Шепнула, «Что ты делаешь?» «Спасая кого могу», — ответил я. «Наложи на меня щит. Потом я попробую отыскать еще одного своего друга, а затем попрошу Ангельскую, чтобы она отвела меня к месту встречи. Все, иди». Пустыница еще на несколько секунд задержала на мне свой взгляд, раздумывая, как поступить. Взвешивала, кого видит во мне больше, мужчину или ребенка. В конце концов, сдалась. Она нарисовала на песке знак и убежала. Я быстро дотронулся до символа, и купол вновь защитил меня от хищных взглядов духов вокруг. «Пистолет!» — выкрикнул я, когда все ставки за тело мальчика были сделаны. «С патронами?» — вполне резонно спросил работорговец. «Да. С одним. Я решил, что сейчас это будет лучший обмен. Жизнь, которую я могу спасти, в обмен на одну жизнь, которую способна отнять шальная пуля. «Откуда у тебя пистолет, пацан?» — спросил бомж со сцены. «Какая разница?» Я достал ствол и вытащил обойму. Внутри был ровно один патрон. Я высыпал остальные заблаговременно. Снова зарядил. «Принимается!» Ошарашенные души стали наперебой предлагать целые списки хлама. Нараневский знал, что пистолет, пусть даже с одним патроном, от того, кто сегодня уйдет и, возможно, больше никогда не вернется, лучше, чем куча барахла тех, кто завтра снова займет места в первом ряду. Карлик ударил по тарелке, чем и завершил аукцион. «Всем спасибо. Как всегда, жду вас завтра в том же месте и в то же время». Сделал задел на будущее работорговец. «А всех победителей приглашаю в машину за своими телами, ну или новыми друзьями», — усмехнулся он, посмотрев на меня. Души начали расходиться после удара в местный гонг, как толпа, которая обычно собирается на розыгрыш и теряет интерес сразу за объявлением последнего победителя. Когда я подходил к машине, старуха с уже залитыми красным глазами Радостно пританцовывая, выходила из кузова грузовика. Сильно сжимая челюсть от злости, я провожал ее взглядом. За этим нехитрым действом не заметил, как врезался в кого-то на пути. «Эра?» — спросил я, глядя на ангельскую в теле Агаты. «Собственной персоной», — ухмыльнулась она. «И перестань на меня пялиться. Сейчас я выведу девчонку отсюда и освобожу, как и договаривались». Мы будем с ней полноправными владельцами этого чудесного тельца. Я не знала, хочу ли просить ее о чем-то еще, но, кажется, выбора не оставалось. У меня есть просьба. Я достала из рюкзака бандану Глобуса. Сможешь заставить гончего взять след? Ангельская двумя пальцами взяла головной убор Панка и подняла его на уровень глаз. Призгли его поморщилась. Так и быть, ответила она. раз уж и ты мне помог она сделала паузу видимо ждала благодарности но я молчал тогда эра заговорила снова только если ты не против я найду питомца подальше отсюда ни одного из этих морщи носик она глядела призрачных гончих вокруг хорошо я кивнул встретимся здесь только заберу парня не дождавшись ответа Я зашел в кузов грузовика аварийной службы. В самом углу в кресле сидел Раневский. Он курил папиросу и, откинувшись на спинку, удовлетворенно постановал. Мальчик стоял в углу и хныкал. «Клади волыну на стол!» Горец затянулся в очередной раз и выпустил густой противный дым изо рта. Я подошел и достал пистолет из рюкзака. Положил на самый край, подальше от работорговца. На всякий случай. Не дрейф, пацан. Вдруг сказал Раневский. Если бы я хотел схватить тебя, то уже сегодня ты бы стал пятым лотом. В этих несчастных осталась еще куча барахла, которая может мне пригодиться в быто. Но сегодня настроение отдохнуть, так сказать, душой. Так что забирай паренька и проваливайте. Да? Мне вдруг стало интересно. Почему он не схватил меня? И почему же вы не сделали меня очередным лотом? Твои спутницы рассказали, что с ними пришел третий, коллекционер душ. Я догадался, что это ты. Уж больно уверенно ведешь себя в таком мутном обществе. А что с того, что я коллекционер? Не понимал я. Раневский с любопытством осмотрел меня с головы до ног. Так ты не знаешь? Удивился он. Чего не знаю? Того, что тела таких, как ты, невозможно занять. Вы единственные в этом мире, кто может спокойно разгуливать по улице во время комендантского часа. Работорговец затушил папиросу прямо о стену кузова. Так что ты для меня бесполезен. Я тут же вспомнил все контакты с душами за все то время, пока нахожусь в этом мире. Ведь действительно, не Владлен... Не толпы призраков, с которыми я встречался. Никто из них ни разу не пытался вселиться в меня. Вот о чем говорил репетитор. Вот почему мы другие. Вот почему мы можем не бояться душ, тогда как остальные вынуждены прятаться по домам каждый день с девяти до двенадцати ночи. Это многое меняет». «Ну?» Раневский в недоумении развел руками и чуть не сбил граненый стакан с подлокотника кресла, в котором сидел. «Ты забираешь пацана или как?» Но у меня в голове уже созрела одна интересная мысль. Раз уж я в безопасности и могу поговорить с работорговцем, почему бы этим не воспользоваться? «Есть вопрос», — начал я. «Валяй, как в старые добрые времена. Выпьем и поговорим. Ха!» Я дождался, когда приступ смеха, перемешанный с кашлем, пройдет, и заговорил. Несколько дней назад один подросток попал на эту сторону. Возможно, вы выставляли на аукцион кого-то подобного. «На этой неделе улов так себе», — печально заявил Раневский. Затем он дыхнул в стакан, открыл бутылку, которую отдала ему ангельская, наполнил сосуд и залпом выпил. Достал следующий папиросу, зажёг спичку, впустив запах подожжённой селитры в помещение и прикурил ядовитую палочку. «Значит, не было?» С надеждой в голосе спросил я. «На этой неделе точно никаких подростков. В основном бабки и дети. Только один достойный экземпляр. И то пришлось прикончить. Чёрт! С каждым месяцем отлавливать тела для распродажи всё сложнее и сложнее. Люди адаптируются. Боюсь, скоро придется возвращаться в проклятый внешний мир. Он снова закашлялся. Я думал, такой ответ Раневского обрадует меня, но на самом деле я напрягся еще больше. Если попав в лапы работорговца, у Глобуса еще был шанс выжить под защитным куполом, то теперь надежды на то, что брат Серова в безопасности, стало меньше. Агата, адская гончая и Бандана – вот мой единственный шанс. узнать о судьбе Панка. Я подошел к пареньку и взял его за руку. «Пойдем, не бойся. Сейчас я отведу тебя домой, хорошо?» Парнишка вытер нос и кивнул. Мы уже шли к выходу, когда Раневский заговорил снова. «В последнее время твари из-за стены добираются сюда все больше и больше!» Металл шаркнул по столешнице и заставил меня обернуться. Сейчас роботорговец держал в одной из рук пистолет и внимательно осматривал его Я отыскал на браслете щит, чтобы в случае опасности быстро наложить его. «Задницей чувствую, что раздутое до вселенских масштабов второе пришествие уже не за горами», — сказал он. «Я встречался с одним из ваших», — поддержал беседу я. «Его называют Иннокентичем». Он вроде обрадовался тому, что очень скоро получит шанс умереть. Ну или спасти мир. «Так ты виделся с этим забылдыгой? рассмеялся Раневский. «Как он? Не рассказал, кто поведет нас в последний бой на этот раз?» Я посомневался, хочу ли рассказать работорговцу, что Элоиза пророчит мне эту честь. Но потом решил, что если я вынужден собирать армию, то мне нужны даже такие ублюдки, как этот. Каждый горец, который может биться бесконечно, на вес золота. К тому же теперь мой мозг сам находил оправдание поступкам Раневского. Ведь если бы Глобус попался ему, то шансов выжить у него было бы больше, чем сейчас. Я. Что? Говорят, что я поведу всех в бой. <coughs> Дожили. Как-то слишком спокойно отреагировал Работорговец. А я думал, что это будет девчонка. «Элоиза?» «Она!» «С удовольствием уступлю ей, это право», — шмыгнул носом я. «Лучше сам», — неожиданно для меня сказал Раневский. «Есть в тебе что-то. Такие пацаны, как ты, к совершеннолетию отращивают огромные яйца». Я промолчал и потолкнул парня к выходу. За спиной послышалось журчание. Я обернулся. Раневский отливал прямо в углу. там, где до этого стоял парень. — Если это действительно так, то я пойду за тобой, — крикнул он через плечо. — Дай знать, где состоится битва, и я с удовольствием тряхну стариной. Mm — Угу, -hmm. без особого удовольствия ответил я. — И еще, Элоиза сидит недалеко отсюда под старым трамваем. Его передернуло а затем раздался звук застегивающейся ширинки. «Можешь забирать девчонку. Я держал ее только для того, чтобы баба не мешала мне торговать». Я многозначительно кивнул, сделав вид, что информация достойна. Но сыграть не получилось. «Значит, ты уже в курсе?» — удивился он. «Я ж говорю, есть в тебе что-то. Ладно, проваливайте». «Не забудь прислать мне весточку, когда придет время!» Крикнул он мне вслед, когда мы покидали обитель работорговца. «Да, похоже, собрать горцев будет не такой сложной задачей. Все они так и горят идеей снова навалять тварям из-за стены. Ну, или умереть. Осталось только найти остальных бессмертных и узнать, как с ними можно будет связаться, когда все начнется». С этой мыслью... Я вышел на освещенный простор перед грузовиком аварийной службы, где меня уже ждала Агата в компании, ластящейся к ее ногам, адской гончей. «Наконец-то!» — воодушевленно вскинула руки она. «Я уже расстроилась, что не додумалась взять часть твоей одежды, чтобы по запаху найти уже тебя, а не твоего приятеля». Приручила. Я указал на пса-призрака, пропустив мимо ушей ее сарказм. «Как видишь! Идем?» «Освободи Агату». Остановил я ее. «А сама отведи парня в пещеру. Встретимся там. Ты же не думаешь, что я отпущу свое тельце без присмотра? Я оставляю с тобой паренька, за которого отдал самое дорогое, что у меня было. Считай это равноценным обменом. Но рисковать жизнями всех я не стану. Мало ли куда на наслед». Я стянул с мальчишки варежку и тряхнул перед носом Агаты. «Мы найдем обратный путь по запаху». «Чёрт с тобой, Ракицкий!» Сдалась Ангельская и покинула тело Годки. «О май гад!» Тут же воскликнула девчонка-подросток. «Эта карусель когда-нибудь закончится?» «Сразу после того, как ты бросишь идею делить свою жизнь с кем-то ещё», равнодушно ответил я. «Кажется, мы разозлили папочку». Ангельская протянула руку мальчишке. «Давай, выходи из-под купола. Пора идти». Я кивнул, чтобы мальчик не боялся. Тот сделал пару шагов, и эра тут же вселилась в него. Сначала я хотел запротестовать, но понял, что так даже безопаснее. Никто не позарится на его тело, пока не добираются до пещеры. Затем я дождался, когда парнишка скроется во тьме за пределами горящих факелов, и повернулся к Агате. «Идем». Годка тут же поднесла бандану глобуса к адской гончей, и та взяла след. Мы бежали уже несколько часов. В какой-то момент мне показалось, что пёс передвигается без цели, не замечая нас, следующих за ним по пятам. Просто путешествует по пустыне в поисках добычи и даже не думает искать человека, до которого мы надеемся добраться. Мы продвигались практически на ощупь. После закрытия всех порталов стало вообще невозможно что-либо разглядеть за пределами защитного купола, свечение от которого позволяло видеть только на несколько метров вокруг. Поэтому никаких попавших сюда трамваев, жилищ, душ или других достопримечательностей этого мира мы просто не замечали. Сплошная темная бездна, ведущая в никуда. В какой-то момент гончая остановилась, заскулила, припала мордой к земле и принялась рыть песок. У меня перехватило дыхание. Но понимая, что времени на сантимента совсем нет, я тоже упал на колени, и начал копать. Это продолжалось недолго. Совсем, буквально через минуту, я нащупал в песке что-то твёрдое, обхватил пальцами и поднял на уровень глаз. Это был череп, абсолютно такой же формы, как тот предмет, в честь которого и получил прозвище Дмитрий Выхухлев, брат Серва. Агата стояла позади меня и молчала. Я судорожно продолжил рыться в песке, пока не наткнулся на перстень, Дешёвое металлическое украшение с черепом и двумя красными камнями, вставленными в глазницы безделушки. Теперь я был уверен. Кости, которые лежат тут уже несколько дней, принадлежат Глобусу. «Это он?» — спросила Готка. Я поднял один из ботинок и высыпал из него не то прах, не то песок. «Да». Я закрыл лицо руками. Дал себе время перевести дух. Проклятье! Я в сердцах ударил по песку от бессилия, замер. Перед глазами пролетали лица всех тех, кого я видел в доме Серого. Родственников, которые все еще надеются найти Диму. «I'm sorry», — еле слышно произнесла Агата. «Но чертовы соболезнования мне были совсем не нужны. Теперь в них больше нуждаются те, кому я буду вынуждена рассказать о смерти их брата и сына, когда вернусь». Я простоял на коленях еще некоторое время, собирался силами, пытался осознать, что глобуса больше нет. Затем поднялся на ноги и попросил Агату помочь мне. Не знаю, может быть, кто-то посчитал бы, что взять останки с собой и вернуть их родным было бы правильно, чтобы покойника могли похоронить как положено, но я решил по-другому. Отыскав неподалеку небольшой холмик, я голыми руками вырыл яму, и сложил в нее останки глобуса. Закопал. оторванный ручкой от полиэтиленового пакета перевязал две палки в форме креста, а затем повесил бандану. Я знаю, что ты еще ничего не понимал в этой жизни. Я засунул найденное кольцо в карман. Положил руку на крест. Но надеюсь, что твои слова, что лучше сдохнуть в молодости, как Кабейн, или Цой, гораздо круче, чем быть дряхлым стариком, хоть как-то помогли тебе в последние минуты. Кто-то громко завизжал, наводя жути на двух людей, хоронящих третьего посреди призрачной пустыни. Я использовал эту заминку, чтобы набрать больше воздуха в грудь. Я хочу, чтобы ты знал, друг, что умер не напрасно. Теперь каждый раз, когда мне захочется остаться дома в комендантский час и залипнуть на какой-нибудь фильм, я буду вспоминать, что где-то на грани жизни и смерти может находиться еще один глобус, которого я просто обязан попытаться спасти. Я горько улыбнулся, внезапно осознав, что больше никогда не увижу брата Серого. Тяжело выдохнул. «Будь уверен, что твои родные не останутся в неведении. Как бы мне было тяжело сообщать плохие новости, я сделаю это. Просто потому что сам почел бы узнать горькую правду». Гончая протяжно проскулила, напоминая о том, что я тут не один. «Покойся с миром, Дима. На центральном городском автовокзале, как всегда, пахло чебуреками, перегаром и потом от водителей, выкрикивающих названия городов, в которые очень скоро отправлялся их автобус. Капитан Троицкий, одетый в гражданскую одежду, сидел недалеко от спящей на скамейке женщины. Он то и дело засыпал, но внезапно просыпался, чтобы не упустить ее из виду. Вчера у капитана был день рождения. Он собирал всех своих коллег в одной шашлычной где они праздновали до самого утра и будили жильцов с района троекратным «Ура!». Поэтому сегодня, когда наступила его очередь следить за бедной женщиной, потерявшей память, он был совершенно без сил. Хотелось заснуть прямо здесь и плевать, если патрульные обнаружат его и уведут в уличный пункт с надписью «Милиция», где пристыдят за сон на посту. Сейчас капитана останавливало только обещание, которое он дал, одному десятилетнему мальчишке, уберечь его мать от неприятностей. Заснув и проснувшись в очередной раз, Троицкий первым делом посмотрел на Анну Ракицкую. Увидев ее на том же месте, он скочил на ноги и размялся. Бросил взгляд в сторону круглосуточного буфета, где какой-то рыбак в шубе и шапке-ушанке сидел на своем чемоданчике. Он ел пирожок и запивал горячим кофе. Капитан сунул руку в карман, Другую начал шариться по всем укромным местам в поисках налички. нашёл. мятые пятьдесят рублей и кучу звенящей мелочи. Постоянно оборачиваясь на спящую женщину, он дошел до буфета. Еще раз посмотрел на объект слежки, прежде чем скрыться за стеной. Кофе и чебурек, пожалуйста. Он протянул купюру. Одиннадцать пятьдесят. Ответила продавщица в синем фартуке. и посмотрела на деньги. «Меньше не будет?» Троицкий недовольно достал мелочь и вывалил в монетницу. Женщина с химией на голове принялась считать деньги. Рубля не хватает. Надула губы она. «Поищите, пожалуйста. Сегодня все без мелочи идут». «Это все, что есть». «Ладно». Женщина недовольно хмыкнула. «Чебурек греть?» Троицкий на пару секунд задумался. Он не любил есть холодное, но еще больше ненавидел, когда выпечку перегревали настолько, что к ней вообще невозможно было прикоснуться. Взвесив за и против, он ответил. «Не надо. Главное, кофе горячим сделайте». «Хорошо?» Женщина отсчитала сдачу и протянула клиенту. Капитан милиции сунул деньги в карман и сделал несколько шагов назад, чтобы проверить Анну Николаевну. Увидев, что скамейка пустая, Троицкий тут же прозрел. Забыв про кофе и выпечку, он побежал в зал ожидания, постоянно смотря по сторонам в поисках женщины, с которой не должен был спускать глаз. «Молодой человек, ваш кофе!» кричала буфетчица, когда милиционер выбегал за двери автовокзала. Капитан распихивал небольшие горстки путешественников, хватал за плечи женщин, которые сзади напоминали ему ракицкую, спрашивал у прохожих, Не видели ли они тут бездомную в коричневом пальто? Когда стало ясно, что он упустил Анну Николаевну, Троицкий упал за запорошенную снегом скамейку и схватился за голову.